Лорд Джегет поправил свой высокий воротник и протянул элегантную руку к солнцу. Вот мои доказательства, джентльмены. Мираж, сказал угрюмо Вьюшарип. Псевдонаука скр вынес приговор КПС Сашурик. Лорд Джегет безразлично махнул рукой, не находя ответа, но миссис Персон проявляла жалость и милосердие к проблемам заблудших инопланетян. — Мы открыли, — сказала она мягким голосом, — что реальная Вселенная бесконечна. Бесконечна, безвременна и спокойна. Это тихий пруд, который отражает любой образ, пришедший нам в голову. — Мета-хрюк — физическая чепуха. Хря-хря. Капитан Бастейбл пришел к ней на помощь. Это мы населяем Вселенную тем, что называем время и материя. Мы — заложники нашей человеческой природы. Мы не можем, кря-кря, всерьез принимать ваш пустой лепет, презрительно сверкнули многочисленные глаза Юшариспа. Вы, люди, превратили Вселенную в арену для своих глупых игр, и сейчас пытаетесь оправдать свое безразличие к морали. Да вам хр-р-р! Не поверит ни одно разумное существо. Лорд Джегет впал в апатию и безразличие. Голос его звучал сонно и невыразительно. Бесконечная вселенная Юшарисп и есть арена для игр, он помолчал. Чего вам, уважаемый, никогда не понять? Вы втаптываете хрусть в грязь саму сущность жизни, не скажите. Другое дело, что вы её понимаете иначе. и подчеркиваете эту разницу в наших взглядах, не желая вникнуть в суть», — улыбаясь, сказал лорд Джаггет. Хр-хр-хр, злобно сверкнул глазами Юшарисп. Будто извиняясь за своего товарища, лорд Монгров прогудел. «Я считаю, что он сбит с толку, потому что в гибели Вселенной заключался весь смысл его жизни. Только ее крушение может оправдать его мораль и понимание вещей». Я уже прошёл через это, утомившись от подобных идей. Отступник, скр, проскрипел КПС Сашурик. Мы прибыли сюда по вашему приглашению, коварный лорд Монгров. Вам больше некуда было идти? Немного удивился Монгров. Это в конце концов единственный кусочек матери, оставшийся во вселенной. Капаясь Сашурик с достоинством сделал жест рукой или ногой. Пойдём, Юшариск, брат пуплеанец, нет смысла что-то делать для этих глупцов. Вся делегация последних пуплеанцев заковыляла друг за другом в свой неказистый космический экипаж. Монгров, испытывая угрызения совести, последовал за ними. Дорогие друзья, братья по разуму, Пожалуйста, не торопитесь с выводами. Но люк захлопнулся перед его меланхолическим лицом, и он мрачно вздохнул, но корабль не поднялся, оставаясь в том же месте, где приземлился молчаливому корму. Монгров угрюмо похлопал ладонью по его поверхности. О, это действительно ад для серьёзных умов. Инспектор Спрингер снял свою шляпу и вытер лоб. характерным жестом. Я, кажется, уже согрелся, сэр. Приятно снова видеть солнце. Он повернулся к своим людям. Вы можете ослабить воротники, ребята, если хотите. Значит, он оказался прав? Здесь жарко как в аду. Я начинаю верить. Констебле потянулись к пуговицам на кителях. Двое зашли даже так далеко, что сняли свои шлемы и не были наказаны. Спустя минуту инспектор Шпрингер снял свой пиджак. И предварительная часть теперь завершена. Есть солнце, атмосфера, планета вращается. Слова Уны Персон звучали отрывисто, когда она говорила с лордом Джегидом. Лорд Джегет задумался. Наконец он поднял глаза и улыбнулся. О да. Как я сказал, Остальное может подождать, когда я приведу в действие своё оборудование. Вы сказали, что уверены в успехе. Путешественник во времени